Глава семнадцатая «Ни в коем случае!» — покачал головой Кейден. Его кепка немного сползла. «Этого не будет в моей машине!» «Ну, давай!» — я подняла на него глаза, а он задрал бровь. «Нет!» У нас была сделка, Кейден. Он пристегнулся, а потом посмотрел на меня, сощурившись. Я наклонилась к нему и постаралась изобразить очаровательную улыбку. Очевидно, чтобы добиться своего, мне придется использовать все обаяние. «Я на самом деле всегда ценил твой хороший музыкальный вкус», — проворчал он, а потом протянул мне руку. Я громко захлопала и передала ему стопку компакт-дисков Тейлор Свифт, которые взяла с собой. Кейден закатил глаза и выхватил их у меня из рук, чтобы я могла забраться в джип. Через несколько часов я познакомлюсь с матерью Кейдена. Мне срочно нужна была музыка, которая поднимала бы настроение. Не удручающий альтернативный рок, а песни, под которые я могла петь и танцевать, чтобы отвлечься от своей нервозности. Для этого Тейлор Свифт, как известно, была лучшим средством, особенно ее старые альбомы, в которых было гораздо больше драйва. Первые звуки «Fearless» прозвучали, и автоматически я начала напевать. Кейден, напротив, преувеличенно скривил лицо. Он просто делал вид, что эта музыка для него чистейшая пытка. Он был слабаком. «Не могу поверить, что я действительно занимаюсь этим дерьмом», пробормотал он, бросив взгляд в боковое зеркало, прежде чем свернуть на главную улицу. «Я знаю, почему», — отозвалась я, барабаня пальцами по внутренней стороне двери, пока мы оставляли многоквартирный дом позади. «Это было наше соглашение, чтобы я села в эту машину сегодня». Когда мы с Кейденом вернулись домой с похода пять дней назад, я чуть не расплакалась от волнения. Хотя Кейден постоянно подчеркивал, что в этом нет ничего страшного и что его мать с нетерпением ждала встречи со мной, но он не мог меня успокоить. Вместо этого мой мозг переключился с подавленного на «вот-вот сойду с ума режима». И я начала просматривать весь свой гардероб в поисках нарядов, которые выглядели бы презентабельно для традиционного ужина в День Благодарения. В какой-то момент моя комната превратилась в поле боя, и вместо того, чтобы помочь мне, Кейден, который застал меня посреди кучи одежды, действующий мне на нервы, просто посмеялся надо мной, после чего я снова заплакала и сказала ему, что ни при каких обстоятельствах не поеду с ним к его матери. Во-первых, Мне можно выбрать музыку для двух с половиной часов езды. Во-вторых, он помог упаковать вещи. Последний он провернул с особым энтузиазмом. Причем Кейден подходил к делу гораздо более структурированно, чем я. В течение часа мы упаковали не только мою сумку, но и его. И вот мы ехали по шоссе в сторону Портленда. Краем глаза я наблюдала, как Кидден двигает пальцами в такт так же, как и я. Я не смогла подавить смех. Он хмуро посмотрел на меня, прежде чем снова перевести взгляд на дорогу. «Над чем ты так глупо смеешься?» Я закатила глаза. Видимо, его музыка, в отличие от меня, совсем не веселила. «Я думаю, что на самом деле Свифт тебе нравится так же сильно, как и мне». Он презрительно фыркнул. «Тексты плохие, звук мне противен, и если придется еще раз послушать песню, в которой она жалуется на старшую школу или одного из ее бывших друзей, меня, скорее всего, вырвет». Я только рассмеялась громче. «И на твои колени, Эллисон», — невозмутимо добавил он. Я мгновенно перестала смеяться. И не только из-за его отвратительной угрозы, но в основном из-за того, как он произнес мое имя. Мне понравилось. Я не могла больше этого отрицать, а, может, и вовсе не хотела. «Ладно», — вздохнула я через некоторое время и открыла бардачок. Я рылась в дисках и обнаружила пластинку «Бон bon Ивер», которая мне очень нравилась, когда хотелось чего-то более спокойного. Кейден выглядел чрезвычайно довольным и уже не казался таким напряженным, как в начале поездки. Он слегка улыбнулся. «Ты с нетерпением ждешь встречи со своей мамой», — осторожно спросила я, почувствовала себя зараженной хорошим настроением, которое он излучал. И хотя он лишь слабо пожал плечами, этого было достаточно. Я ощутила легкую дрожь в плечах, проигнорировала ее. Сон, в котором я оказалась, был слишком прекрасным. Рука исчезла. Затем она вернулась, сначала погладила мою коленку, затем задержалась на бедре. Я так резко вскочила с сиденья, что ударилась головой о потолок машины. Мой вздох наполнил салон. Только мимоходом я заметила, что мой пристегнутый ремень отстегнулся. Я дернула головой. и взглянула на встревоженное лицо Кейдена. Это был всего лишь Кейден, только он. Я с облегчением вздохнула. Слишком жадно казалось, что я задыхалась. Мне потребовалось мгновение, чтобы оправиться от ужаса. Только после этого я снова смогла посмотреть ему в глаза. «Мы приехали», — тихо сказал Кейден, наморщив лоб. Он с подозрением посмотрел на меня, но не спросил, что случилось. За это я была ему страшно благодарна. Я, наконец, посмотрела в окно машины. Мы были на подъездной дорожке белого дома с уютной верандой спереди и по бокам. Дом был небольшим, его следовало бы покрасить заново, но со скамейкой под кухонным окном, множеством цветочных ведер вокруг крыльца из темно-коричневого дерева и небольшим фронтоном крыши Он выглядел невероятно мило. Можно было почувствовать особую атмосферу, которая, казалось, окружала весь участок. «Здесь ты вырос?» — С трепетом спросила я и открыла пассажирскую дверцу, чтобы соскользнуть сиденье. Кейден сделал то же самое и встал рядом со мной, когда я взвалила на плечо сумку. «Частично. Мои родители развелись вскоре после того, как мне исполнилось одиннадцать». Он скрестил руки за головой и посмотрел вверх, на дом матери, с кривой улыбкой на лице, которая не выглядела особенно счастливой. С тех пор по выходным мне приходилось ездить между ее домом и домом моего отца на другом конце города. Я сжала губы и посмотрела на Кейдена. Его челюсть была напряжена, и я видела, что он изо всех сил старается не выказывать никаких чувств. В очередной раз я отметила, как удивительно плохо это удается Кейдену. Вероятно, это было связано с его импульсивным характером, но в большинстве случаев по нему можно было точно сказать, что с ним происходило. Я услышала громкий скрип, и внезапно его лицо просияло. Появилась настоящая улыбка, заставившая морщинки вокруг его глаз заплясать. «Это трагическая история!» Она связана с большим количеством слез, и поэтому не совсем подходит для сегодняшнего дня. Не так ли, Кейден? Раздался женский голос, и я резко повернула голову. Мать Кейдена вышла на крыльцо через темно-синюю входную дверь. Я сразу же заметила, как они похожи. У них был одинаковый цвет волос, одинаковые глаза, и даже морщинки смеха, на которые я так часто смотрела, Кейден явно унаследовал от нее. Спенсер действительно не преувеличивал. Мать Кейдена красавица. Она была невысокого роста, но имела женственную фигуру и длинные волнистые волосы, доходившие почти до груди. Тут же Кейден поднялся по ступенькам на крыльцо, чтобы заключить мать в объятия. Он был по меньшей мере на полторы головы выше и на секунду поднял маму в воздух, вызвав у нее удивленный смешок. Когда они оторвались друг от друга, она обхватила лицо Кейдена обеими руками. «Тебе срочно нужно побриться. С этой бородой ты выглядишь, как настоящий мужчина, а я к этому еще не готова», сказала она широкой улыбкой, настолько похожей на улыбку Кейдена, что у меня на мгновение перехватило дыхание. «С прошлого раза во мне мало что изменилось, мама», сухо ответил Кейден. после чего та ударила его по плечу. Потом она взглянула мимо него и обнаружила меня. «Иди сюда, Элли, я не кусаюсь!» — крикнула она и поманила меня к себе. Застигнутая врасплох, я секунду оставалась на месте, прежде чем медленно шагнуть к этим двоим на крыльцо. Мама Кейдена окинула меня взглядом, потом тоже притянула к себе в объятия. Она выдавила из моей груди воздух, так крепко стиснула меня. Мгновение спустя она положила ладони мне на плечи и оттолкнула на расстояние вытянутой руки, чтобы еще раз внимательно меня рассмотреть. Волнение вернулось, и мое сердце начало биться, как сумасшедшее. Я старалась не обращать на него внимания и не отвечать на ее взгляд. «Я Рэйчел, рада познакомиться», — сказала она уверенным голосом, И с удивлением я обнаружила, что из ее уст это совсем не пустой звук. «Элли», — отозвалась я и заставила себя улыбнуться. «И я очень рада. Спасибо, что приняли меня». Ладно, теперь это звучало по-настоящему грустно. Как будто я щенок, которого она подобрала на обочине. «Ерунда!» — Рэйчел махнула рукой и повернулась к входной двери. Знаком она пригласила меня следовать за ней. «Благодаря тебе мы не будем в меньшинстве завтра вечером, поэтому я рада твоему обществу. Пойдем, я покажу тебе дом». Она бросила взгляд через плечо на Кейдена. «И поскольку ты уже знаком с домом, можешь вытащить ваши вещи из багажника, пока я провожу Элли». Кейден поднял руку к лбу и отсалютовал, как солдат. Я видела, как он закатил глаза, но также и как подавил улыбку. Я вошла в дом, следом за Рэйчел и огляделась. Изнутри он был так же очарователен, как и снаружи. Гостиная была обставлена в романтическом стиле, с белой мебелью, отделанной тут и там темно-синими элементами. Интерьер, полный внимания к деталям, весь цокольный этаж сиял в осенних оранжевых и коричневых тонах, которые идеально вписывались в обстановку. «Вот здесь гостиная, вот там кухня». «Все довольно понятно», — быстро сказала Рэйчел, направляясь к лестнице. Светлое дерево скрипнуло, когда мы поднялись на верхний этаж. На стенах висело несколько фотографий. На них Рэйчел вместе с сыновьями. «Впервые я увидела брата Кейдена. Некоторое сходство нельзя было отрицать, однако он выглядел светлее, темно-русые волосы вместо каштановых. Я подошла поближе. Кейден казался таким милым». Когда был маленьким мальчиком с круглым лицом и пухлыми щеками, его смех тогда был таким же радостным, как и сейчас. Я улыбнулась. Заметив, что я остановилась посреди лестницы, Речел повернулась и подошла ко мне, чтобы также рассмотреть фотографию. Вот тут он мне как раз и доставал до пупка. Вздохнула она. И я увидела, что женщина мысленно ненадолго погрузилась в прошлое. Думаю. «Он уже неплохо справился», — сказала я с иронией, потому что ничего лучшего мне не пришло в голову. Теперь Рэйчел взглянула на меня, и сияющая улыбка снова вернулась на ее лицо. «Да, он вырос настоящим мужчиной». «Вы же знаете, что я вас слышу?» — раздался голос Кейдена с нижнего этажа. «Сразу после этого я услышала, как он уронил наши сумки». Рэйчел проигнорировала сына и покачала головой. «Причем иногда я просто не могу его понять. Щетина? Ее нужно сбрить!» «Кажется, я никогда не видела его без нее», — размышляла я вслух. «Спасибо, Элли», — сухо донеслось снизу. Я тихо рассмеялась и последовала за Рэйчел дальше, на второй этаж. Она провела меня мимо комнаты, которая, вероятно, была ее, и открыла следующую дверь в конце узкого коридора. «Ты будешь спать здесь», — сказала она после того, как мы вошли в комнату. Это, вероятно, была детская Кейдена. Кое-где виднелись следы его подросткового возраста. Синие стены, старая игровая приставка под ламповым телевизором и остатки клея от плакатов на стенах. Однако Рэйчел явно потрудилась подготовить комнату для меня. На ночном столике стояла ваза со свежими цветами, а кровать была застелена чистым бельем. Она даже положила на подушку конфет, почти как в гостинице. У меня чуть не навернулись слезы. К счастью, на этот раз мне удалось взять себя в руки. «Спасибо, Рэйчел», — сказала я. Я хотела дать этой милой, открытой женщине гораздо больше, чем простое спасибо, но мы знали друг друга всего несколько минут, и я не понимала, что будет уместно. поэтому я просто улыбнулась, надеясь, что на данный момент этого было достаточно. «Я всегда рада друзьям Кейдена», — отозвалась она, заправляя прядь волос за ухо. Хотя она была меньше меня ростом, она излучала достоинство и некоторое величие. «Вы ведь друзья?» Я сразу уловила невысказанный вопрос и примирительно подняла руки. «Мы просто друзья». К сожалению, именно в этот момент перед моими глазами возник образ нашего с первого поцелуя, за которым сразу последовал фильм о нашей выходке на прошлой неделе. Мои щеки стали горячими, я сухо сглотнула. Ничего подобного больше не повторится, я твердо решила. Лучше было бы задушить пламя надежды в зародыше еще до того, как из него возникнет что-то серьезное. потому что квартира, а главное дружба, связывавшая нас с Кейденом, была для меня слишком важна. Я просто не могла рисковать. Он уже давно не привозил домой девушку. Мне бы понравилось, если бы ты стала для него кем-то особенным. Тон Рэйчел был веселым и непринужденным, но ее взгляд ясно давал понять, что она пытается меня оценить. Не делай ему больно. Я открыла рот, чтобы возразить. Но тут же вспомнила комментарий Спенсера о том, что Кейден был влюблен в подростковые годы и реакцию последнего на диск нацарапанными сердечками, которые я нашла в его машине. Поэтому я медленно кивнула. «Хотя я не думаю, что смогу, но уверяю вас, что ни в коем случае не собираюсь этого делать». Она снова задумчиво посмотрела на меня, а потом положила руку мне на плечо. «Я думаю, мы прекрасно поладим, Элли». Потом она вышла из комнаты, оставив меня в полном недоумении. Кейден и его мать действительно были чертовски похожи друг на друга.